Глава 16. «Сон на бегу». «Я буду ждать тебя», — прошептала Варя и бесшумно скользнула в свою каюту. Эдик дотронулся холодными пальцами до горящей от поцелуя щеки. С глуповатой улыбкой посмотрел на закрытую дверь и пошел к себе. Ему оставалось лишь добраться до спального модуля, желательно никого при этом не разбудив. Что может быть проще? Однако не тут-то было. Снимая комбинезон, Эдик запутался в штанах и неуклюже, прыгая на одной ноге, зацепил стульчики, висевшие рядом с откидным столиком. Те с грохотом рухнули на пол. Дальше последовали глухой удар, тихий стон Мишки, встретившегося с головой с потолком, и Диме ворчание. Что случилось? «Ничего, спи», — промычал Эдик, выбираясь из злосчастного комбинезона. Мишка открыл глаза. Вовка больно хлестал его по щекам. «Проснись же ты, наконец! Да я не сплю! Хватит меня колотить!» Вовка выдохнул. Мишка сел. В этот момент рядом с ними нарисовался Оскар. В поле зрения появились другие игроки. Все они не спеша подтягивались к месту событий. «Что, Сорокин, на ногах не стоишь?» Оскар криво усмехнулся. Рыжий Кравцов и лопоухий Емелин, стоявшие рядом с ним, в голос загоготали. Эти двое из шестого «В» — ребята, неплохо играющие, но туповатые и весьма неприятные в общении. За полгода в одной команде с богатеньким и холёным Оскаром стали его настоящими приспешниками. «Наверное, тренируется по новой методе», — проскрипел Рыжий. «Отрабатывает удары головой в газон», — подхватил лопаухий. «Да вы как-то вяло играете», — парировал Мишка. «Стало скучно, решил немного вздремнуть». К мальчишкам приблизился тренер. «Что тут у вас?» «Всё в порядке. Споткнулся о мяч». Мишка поморщился. Ужасно не любил врать. Сам он отлично понимал, что попросту уснул на ходу. И на этот раз не на скучной, контрольной и не сидя со спящей сестрой, а в прямом смысле — на ходу. Даже на бегу, если можно так выразиться. «Пожалуй, на сегодня хватит», — Семён Петрович обвёл команду взглядом. «На следующей неделе попробуем ещё одну перестановку. Сорокин и Петров сыграют в нападении, Кравцов и Мелин в защите. Скоро стартует чемпионат». Пора определяться с ролями на сезон». «Хорошо». Мишка поднялся на ноги. Тренер внимательно посмотрел на Оскара и добавил. «А Буйнов в понедельник сыграет в воротах. Но я не хочу стоять в воротах», — завизжал Оскар. Семен Петрович устало покачал головой. «Тебе нужно научиться видеть игру целиком. Ты должен подняться над полем, посмотреть на него со стороны. Иначе как ты начнешь понимать противника, предвидеть и предугадывать ход игры?» «Капитанская повязка — это не просто пижонский аксессуар. Это большая ответственность». «Я понимаю», — промычал Оскар. «Ты научился владеть мечом, Теперь учись владеть ситуацией». Мишка опустил голову. «И почему тренер говорит это не ему?» Из-под лобья он смотрел на прилизанного Оскара и отчетливо видел насмешку в его водянистых глазах. Понимание у него явно было лишь на словах. «Всем спасибо за тренировку». Семен Петрович поднял мяч, и направился в раздевалку. Мишка и Вовка уходили с поля последними. Они не спешили. Нужно было поговорить, а на улице обсуждать случившееся не хотелось. «Давай что-то решать», — проворчал Вовка. «Представь, если бы на моём месте оказался Буйнов». «Он, наверное, лопнул бы со смеху», — Мишка пожал плечами. «Подходит, а я себе сплю так сладенько, ещё губами причмокивая». Мальчишки переглянулись. «Было бы смешно, если бы не было так печально», — Вовка продолжал хмуриться. «А я и не смеюсь. Как-то не до веселья. Думаешь, стоит поговорить с родителями?» «Ни в коем случае...» — Вовка замотал головой. «Ты же сам предлагал. Так это когда было?» «Осенью? А что изменилось-то?» «Как что? Лагерь, конечно. Думаешь, тебя возьмут в космонавты с таким багажом?» «Да уж...» — Мишка вздохнул. Родители точно затаскают по врачам. Но а какие варианты? У меня только одно предложение. И не закатывай ты глаза. Я не закатываю. Мишка сделал вид, что ему что-то попало в глаз. Я просто не понимаю, чем она может помочь. Ты же знаешь. Только не говори, что ее мама — сомнолог. Я слышал об этом сотню раз. Но Маля не ее мама. Или ты заправду решил записать меня на прием к врачу? Нет, конечно. Может, Маля слышала что-нибудь похожее. Она говорит, мама часто рассказывает им всякие забавные истории. Тоже мне забавную историю нашёл. «Миханович, ты уж не передёргивай!» Мишка поднял на друга тяжёлый взгляд. «Что ты теряешь-то?» Продолжал настаивать Вовка. «Ладно, давай встретимся с ними завтра». «Нет, завтра не получится. У их отца день рождения. Они уехали на выходные. Тогда на следующей неделе». «Я сам позвоню Рафику. Мою проблему мы, конечно, не решим, но хоть с парнями прошвырнемся». Мишка давно перенял Вовкину манеру назвать всю тройку бобровничьих парнями. Не виделись целую вечность. «Это точно. Осенью гоняли мяч, чуть ли не каждую неделю. А как пришла зима, копались в своих берлогах. Давай позову их на каток». «О, отличная мысль. А то все футбол да футбол». «Тошнит уже от нашего Оскара». Придумав, наконец, хоть какой-то план, мальчишки немного успокоились. Они зашли в раздевалку, переоделись и поспешили на остановку. Каждую вторую субботу их команда тренировалась не в школе, а на настоящем футбольном стадионе. И если родители не могли забрать ребят на машине, добираться приходилось на перекладных.